Глава тридцатая. Впервые в жизни я выныривал из сна не усталым мешком дерьма, а бодрым и полным сил, как после хорошей пробежки. На губах расползлась усмешка. Зверь внутри лениво зевнул. Он был сыт и умиротворен, как объевшийся сметанный кот. В голове пронеслись воспоминания прошлой ночи. Жуткий голод. Наслаждение, фейерверки оргазмов в глазах Беллы и набитое под завязку энергией тело тут же захотела все повторить. Я потянулся, пытаясь нащупать свою новоприобретенную пару и прижать ее к себе, скользнул пальцами по едва теплой простыне и резко открыл глаза. На кровати кроме меня никого. Прислушался. В соседней душевой тихо. С кухни тоже не шло ни запахов, ни звуков. Но я все равно встал. Поднял с пола боксеры и штаны, натянул на себя и прошел вглубь дома. «Детка, если это игра в прятки, учти, найду и отшлепаю! – прорычал я, заглядывая в ванную комнату. Свисевшего на стене зеркала на меня взглянул бородатый и взъерошенный придурок с довольной рожей. Умывшись, я прошелся по коридору. Заглянул в остальные комнаты. Пусто. Дошел до прихожей и заметил отсутствие белого пальто, которое сам же стащил с девчонки вчера ночью. Она ушла. И варианта тут два. Либо пожалела о случившемся и сбежала, либо вышла в ближайший магазин за продуктами. А так как если дело касалось Беллы, терпение у меня было на нуле. Да и засевшее внутри противное сосущее чувство Расслабиться не давало Решил начать с худшего Вытащил телефон из кармана кожаной куртки И набрал номер Ариэль «Волков, ты издеваешься? Сейчас только полседьмого!» Раздался в трубке ноющий голос «Белла у тебя?» «Нет, а должна?» «Мы провели вместе ночь в ее квартире» Черт, какого хрена я мямлю, будто меня мать за дрочкой застукала. Сейчас проснулся, а ее нет. И решил, что она сбежала. Теперь в голосе Ариэль проступила злость. Опять гадости ей наговорил. Учти, яр, если она мне пожалуется. Ариэль, успокойся. Ничего я ей не наговорил. Все было отлично. Просто... Наверное, она вышла в магазин, а я паникую на ровном месте. Извини, что побеспокоил. Она что-то еще кричала, но я положил трубку. Если Белла у нее нет, значит все у нас в порядке. Твою мать хоть бы гребаную записку оставила. Не успел я убрать телефон обратно в карман, как он зазвонил. На дисплее высветилось имя, увидев которое я поморщился. Думал, не брать. Позвонит и перестанет. Ну, как-то это по-детски. Да и вдруг по работе. Ольга? Яр, ну, наконец-то! Звонила тебе домой, а там долбанный автоответчик. Прости, я сейчас занят. Ты что-то хотела? Она хмыкнула. Ясно. Значит, ты не дома? А это важно? Уже нет. Появились кое-какие новости насчет нашего маньяка. Думала, тебя заинтересует. Я напрягся. «Говори, лучше тебе приехать в участок и прямо сейчас. Улики? Свидетели?» «Второе. Помнишь, ты предложил дать объявление в газету? Так они здесь, тепленькие, с пылу, с жару. Поторопись». Она отключилась, а я, толком не веря в подобный джек-пот, бросился обратно в спальню. Натянул футболку. Схватил блокнот с ручкой с тумбы, вырвал чистую страницу и нацарапал Белли записку. «Краткие извинения, просьба связаться со мной, и в конце — срочная работа». Хотел еще добавить, что люблю, но это чувство слишком, мать его, личное, чтобы посвящать в него даже бумагу. «Скажу наедине, смотря в глаза. Или покажу. У меня это выходит намного лучше». Я гнал с такой скоростью, что был уверен, в конце месяца меня будет ждать нехилый штраф. Бросил внедорожник на парковке. Кивнув знакомым, влетел по лестнице. Открыл дверь в кабинет Ольги и увидел жавшуюся друг к другу парочку на диване. Парень лет двадцати. Худой, как щепка. Длинные черные волосы. Затравленный взгляд. И испуганная до дрожи девушка. Года на два младше. Блондинка в коротком платье. «А вот и капитан Волков!» Ольга поднялась из-за своего стола, подошла ко мне и подмигнула. «Оставлю вас наедине!» «Нет!» — покачал я головой, внимательно разглядывая свидетелей. «Позови сюда Леху и Дениса. Если информация стоящая, действовать нужно быстро». Она нахмурилась, но вернулась к столу, набрала поочередно Орка и Дэна Передала мою просьбу, а затем уселась в кресло, положив одну длинную ногу на другую. Я остался стоять у стены. «Как вас зовут?» «Я Вадим», — первым отозвался парень. «А это Маша, моя девушка». Девчонка кивнула и сильнее вжалась в приятеля. «Не бойтесь, никто вас не обидит». Если информация стоящая, то станете настоящими героями, спасшими город от маньяка». Не думаю, что на них так уж сильно повлияли мои слова, но напряжение в кабинете стало ощутимо поменьше. Правда, когда к нам присоединились мои коллеги, атмосфера снова заискрила от избытка энергии. Ольга включила диктофон. Дэн открыл свой ноутбук. Леха встал рядом со мной. «Рассказывайте все, что знаете. Не торопитесь. Главное, ничего не упустить». Парень кивнул и прокашлялся. «Мы с Машкой живем по соседству, за городом. Решили прогуляться ночью по пляжу. Там кабинка есть для переодеваний. Зашли. Ну, начали целоваться. Парочка резко покраснела, и чтобы сильнее их не смущать, я кивнул. Вроде как, продолжайте». Затем раздался виск колес. Дорога совсем рядом, за кустами. Мы услышали, как остановилась машина и хлопнула дверь. Я выглянул в щель. Двое вышло, мужчина и женщина. Вернее, он ее на руках нос. Сам дрожит, еле идет, а она так громко смеется, будто пьяная. И цветы сжимает. Молодая, в длинном платье и босиком. Я Машку за руку схватил, когда она выйти захотела. Не понравились они мне. Пересидеть решил». «Молодец!» — кивнув, протянул Лёха. «Что было дальше?» «Дальше. Ну, он ее на землю поставил». «Не поставил, а уронил», — вмешалась девушка. А потом за горло схватился и сам упал. Стонал так громко, воды просил а она продолжала смеяться. Одежду с него срывать начала. Рубашку, штаны, обувь. Зачем-то ботинки его надела. «Вы точно это видели? Было темно». Мы с Лехой переглянулись. «Теперь ясно, почему на месте преступления были найдены только мужские ботинки 41-го размера». «Я все видела, она телефоном своим подсвечивала, а когда он замолчал...» Бросила в него цветами и прыгать, как сумасшедшая стала. Песни странные петь. Минут десять прыгала. Потом собрала вещи, вернулась к машине и уехала. «Какая машина?» — уточнил я. «Цвет, марка, номер. Что-то запомнили?» Парень отрицательно качнул головой, а девушка кивнула. Она фонарь не выключала, цвет зеленый. В марках я не разбираюсь, а номер... Только цифры заметила. Буквы грязью залеплены были. Шесть, пять, 4. Не веря в такую удачу, я сглотнул. Перевел взгляд на Дэна и кивнул. Парень тут же склонился над ноутбуком и заклацал по клавиатуре. «А чего вы раньше не пришли?» Грозно сверкнула глазами Ольга. «Испугались». Опустил голову Вадим. Мы даже... Ну, к мужику этому подойти не решились. Домой побежали. Надеялись, что жив. Что само как-то решится. Тяжело вздохнула Маша. А потом я заметку в газете прочла. Ну, ту, где полиция откликнуться свидетелей просит. И дата там как раз того дня. И про тело мужское. Извините. Она вытерла мокрые глаза и уткнулась лицом в плечо парня. «Капитан!» Громкий возглас Дэна заставил всех вздрогнуть. «Есть совпадение!»